то ее милая, непредсказуемо разнообразная сущность, которую он так любил, куда-то улетела. И совсем неожиданно и не таясь, Лена слегка разомкнула его объятия и посмотрела на часы. «Тебя нет со мной», — со стоном сказал он и отвернулся. Она бросилась его целовать. «Ну, разве я не с тобой?» Она снова и снова приникала к нему. «Только тело, только тело, оболочка». И, поглядев ей в глаза, всматриваясь, он отчетливо добавил «Только перья обронило в болото перо». «Чего ты не понимаешь? Скажи, ты счастлив со мной?» «Не совсем. Но все-таки. Частица есть?» «Есть! Вот и не ставь ее на карту. Я сейчас уйду на два часа. А ты лежи. Можешь даже заснуть. И смотри, не ходи за мной. Береги то, что есть» его больше, чем ты думаешь. Ладно? Ах, я уже опоздала. И, легко отстранив его, она спрыгнула с постели и быстро начала одеваться. В окнах уже стояла весенняя томительная синь. Лена помахала ему и ушла. А вернулась не через два, а через четыре часа. Посмотрела ему в лицо, потемнело Ладно, я постараюсь реже ходить туда. Это было в субботу. А в воскресенье, уйдя на полчаса в магазин, она, должно быть, услышала какой-то зов. Фёдор Иванович сразу это почувствовал. К вечеру тягостное чувство его усилилось. Она начала тайком поглядывать на часы и в один раз в коридоре в отчаянии сплела пальцы и заломила их. «Я прилягу», — сказал он и как бы подавил зевок. «Какая тоска! Завтра опять на работу!» ложись и ты, а!» Ты располагайся, а я немного постираю. Ложись, я скоро приду. Он разделся и аккуратно сложил на стуле брюки, повесил ковбойку. Взяв газету, громко зашелестел ею. Опять зевнул, уронил газету и, повернувшись на бок, зарылся лицом в подушку. Раз ты меня продолжаешь обманывать... Он зажмурился, чтоб подумала, что спит. Были слышны тихие шаги в другой комнате, Она подходила к двери, заглядывала, ушла в ванную, пустила громадную струю воды. Потом по лицу его скользнуло как бы дуновение ветерка. Она неслышно подходила проверить. — Господи, это моя жена! — думал он, — как скрытны люди. Где же берега твоей загадочной жизни? Вот сейчас ты думаешь о чем-то, а может быть и о ком-то. «Только не обо мне. Но вчера, только вчера. Что же это было? Вчера у тебя был всего лишь кратковременный обморок любви. И вчера ты думала не обо мне, вникала в свои временные переживания. К сожалению, этот обморок быстро проходит, и ты начинаешь смотреть на часы, хватить бы их об пол. Нет, надо кончать с этим». Он старался дышать тихо и мерно. Ты попалась, попалась, дружок. Вода в ванной тяжело гремела. Он чуть приподнял голову, Лены не было. Наверное, уже на лестнице. Он вскочил, точно и быстро двигаясь, оделся, сунул ноги в тапочки. Ее не было и в коридоре. Набросив Мартина Идена, он неслышно открыл наружную дверь. Далеко внизу щелкали ее быстрые каблучки. Хлопнула дверь подъезда. Оставив не запертой квартиру, он понесся вниз гигантскими скачками. Приоткрыл дверь подъезда. Лена в синей, принадлежавшей ему тело греки, наброшенной на плечи, сквозь сумерки легко бежала через двор к тому знакомому подъезду. Зарычала пружиной дверь. Тут Лена остановилась, посмотрела назад, на окна, на свой подъезд. И скрылась и дверь тяжелым ударом как бы прибила этот миг, поставила точку на всем. Он перебежал двор по сухому асфальту, с напряженной медленностью обманул пружину двери и без звука скользнул в подъезд. Ее замедленные шаги стучали наверху. «Лифт не работает», — прочитал он мельком, и неслышно запрыгал по лестнице, с первой ступени на третью, на пятую, попадая в такт ее шагам. «Выясним теперь». У кого ты пропадаешь все время? Бежала рядом с ним мстительная мечта. Потом объяснимся раз и навсегда. И ты навсегда перестанешь применять ко мне свою завиральную теорию. И у нас больше никогда не будет белых пятен, если вообще останется что-нибудь. Вот и четвертый этаж. Знакомая дверь с кнопками. Шаги Лены слышались выше. Федор Иванович взлетел без звука еще на этаж. У этих малиновых тапок был замечательный мягкий ход. Вот Лена остановилась, похоже на шестом. Слышен ее приветливый голос. Ответил еще чей-то, чей-то мужской, очень молодой. Опять ее шаги, негромко вздохнула и присосалась на место дверь, и все затихло. Федор Иванович в несколько скачков пролетел три марша. На промежуточной площадке на подоконнике сидела пара, девушка и и желтоволосый молодой человек. «Саша Жуков!» Федор Иванович кивнул им. Оба запоздало соскочили с подоконника, что-то крикнули вслед. Но он уже рванул почему-то незапертую дверь, вбежал в маленькую, как у Кондакова, прихожую. Здесь был сумеречно-желтый свет, а впереди чернел, зев полуоткрытой двери. Там, в комнате, было темно. Протянулась мужская рука в черном пиджачном рукаве и закрыла эту дверь. Фёдор Иванович сейчас же её распахнул и остановился на пороге. Он ничего не видел в чёрном мраке, который открылся перед ним, кроме большого, голубоватого серого квадрата, на котором двигалось что-то расплывчатое, легко трещал киноаппарат. Здесь смотрели фильм. Фёдор Иванович смотрелся На голубоватом экране двигалось что-то вроде серых пальцев, мягко ощупывающих пространство. Потом показалось, будто две прозрачные руки совместили серые пальцы, и они склеились. С трудом разорвав этот контакт, пальцы сложились в две щепоти, и прозрачные руки с мягкой грацией развели их вновь. Чертовщина какая-то, подумал Фёдор Иванович, и в этот момент аппарат умолк. Движение пальцев остановилось, и экран погас. Товарищи, у нас чужой, раздался молодой мужской голос. Вон стоит у двери. И сразу из тьмы к нему бросилась Лена. Он увидел ее очки и за ними бегающие глаза. Уперлась обеими руками ему в грудь. Он отвел ее руки. — Что же наше-то? — Сашка, для чего сидит? — возмутился кто-то. — Зажгите свет. — Ни в коем случае! — послышался дребезжащий повелительный голосок, как будто принадлежащий очень маленькому человеку. — Нельзя! Не зажигайте! Он же увидит всех! «Здравствуйте, Натан Михайлович», — сказал в темноту Федор Иванович. Он уже понял все. Здесь тайна собиралась то самое кубло, которое академик Редно искал и не мог найти. И они смотрели какой-то запретный научный фильм. «Это же хромосомы. Деление клетки», — догадался он. «Я за него ручаюсь, товарищи!» Лена повернулась к нему спиной, как бы закрывая его от всех. «Это мой муж!» мой ревнивый муж за мной прилетел добегался родной муженек это я привела за собой такой пышный хвост когда в дело вмешиваются маремониальные дела опять вмешался непреклонный саркастический голос хейфица товарищи пусть он и муж нашего ученого секретаря послышался строгий девичий голос я все равно должна напомнить о том о чем мы строго условились Чтобы ходить на наши семинары, одного поручительства мало». «Я тоже могу поручиться», — вмешался очень знакомый тенор. И сбоку вышел из темноты приветливо улыбающийся Краснов. «Федор иванович у нас все знают. Федор Иванович — это Федор Иванович. Человек неподкупный, справедливый». «А я решительно против», — послышался во тьме спокойный, как всегда угрюмый голос Стригалёва. Фёдор Иванович принадлежит к враждебному направлению. И вообще в этих делах формальность соблюдать не лишнее. Иван Ильич ничем не выдал своего отношения к новости, которая больно коснулась и его, и к тому же была возвещена самой Леной. Душа Фёдора Ивановича напряглась, слушая, не скрипнет ли что-нибудь в ржавом замке, не шевельнутся ли сувальды, но троллейбус как будто и не слышал откровенного заявления Лены помнил только о тайне, навсегда породнившей его с Федором Ивановичем, и берег ее, показывая всем, насколько он чужд неожиданному гостю, и как он решительно не согласен с попытками ввести чужого в эту компанию. «Я тоже принадлежу к враждебному направлению», — весело гнул свое Краснов. «Можно и принять». «Мы знаем вас», — заметила строгая девица. «Условия есть условия» прошу вас помнить товарищи резко возвысился голос хепфица увеличится число членов увеличится и основа для опасений в каждой аудитории где больше двух человек может находиться любитель писать доносы чем они руководствуются эти добровольцы не знаю он помнит мою ревизию подумал федор иванович считает меня главным виновником всей беды действительно — Всю жизнь думаю об этом феномене природы и не могу найти ответа, — сказал кто-то вдали, явно в его адрес. — Это такой же имманентный закон, как Менделевская один к трём. — Это кто-то с другого факультета, — подумал Фёдор Иванович. — Удивительно, — жаловался детский голос Хейфица, как бы спохватившись и постепенно затихая. — Его, может быть, здесь и нет. Он, может, сидит сейчас в ресторане Заречье, естаси триину под шубой а мы вынуждены строить свою жизнь с расчетом на его присутствие чем он держит нас страхом страхом ответил кто то вразумляя прошу прекратить эти разговоры прошу заниматься только тем чем мы всегда занимаемся холодно и спокойно приказал стриголевв он видимо был здесь главным товарищи наконец заговорил и ёдор иванович глядя в настороженную тьму Ему все никак не удавалось вставить свое слово. «Товарищи, я должен заявить следующее. Я действительно не разделяю некоторых научных концепций и твердо стою на позициях, занимаемых академиками Трофимом Денисовичем Лысенко и Кассианом Дамиановичем Редно». Это он подавал сигнал Срегалеву, что тоже помнит о тайне. «Я действительно принадлежу к другому направлению, но враждебности к вам не чувствую». Я торжественно клянусь вам, поскольку я не считаю ваши занятия опасными. Я ничего из того, что увидел и услышал здесь, никому не передам. Ни в устной, ни в письменной форме, ни в форме намека, какого бы мнения ни придерживались на этот счет мои единомышленники. «Мы знаем вас. Можно было бы и не вкладывать столько огня в вашу клятву», сказал Стригалев, давая понять Федору Ивановичу, что тот слегка сбился с нужного тона что надо реще четче тем не менее мы не можем разрешить вам я сейчас же ухожу пусть досмотрит с нами рулончик проговорил кто то с явной симпатией к федору ивановичу симпатией и с полемической ухмылкой это будет ему интересно как ученому стремящемуся к истине рулончик пусть досмотрит не возражаю согласился стригалев федору ивановичу повезло это фильм уникум иные доктора и академики не видели этого фильма и перешел на деловой тон давайте тогда смотреть сначала это и нам будет не лишнее вдали как фонарик в ночном лесу мигнула лампочка малютка долго шелестела пленка ее перематывали потом что то застегнулось что то защелкнуось вспыхнул яркий экран и на нем задрожали слова английского текста Фёдор Иванович напрягся, он был не очень силён в английском, но тут Стригалёв со своего места начал лекцию. Этот фильм, как я уже говорил, представляет собой высшие достижения современной техники микрофильмирования. С помощью тончайших приёмов удалось выделить и поместить под объектив живую клетку и создать условия, при которых она могла продолжать свои естественные отправления, продолжала делиться. В нее нельзя было вводить никаких красителей. Тем не менее, как вы видели и опять сейчас, вот вы уже видите структуру ее ядра, хромосомы. Вы увидите их сейчас в разных стадиях митоза то есть деление клетки. Федор Иванович понял. Стрегалев перевел это слово специально для него. Мог бы и не переводить, что такое метоз я знаю, подумал он. Перед нами клетка, живая клетка аморилиса. Все же, по-моему, это алюмсативум, — миролюбиво прохрустел голосок Хейфица. — К сожалению, начало оторвано, Натан Михайлович. Мы сейчас не сможем решить наш спор. На экране уже началось деление клетки. Хромосомы шевелились, как клубок серых червей. Потом вдруг выстроились в строгий вертикальный порядок. Вдруг удвоились. Теперь это были пары. Тут же какая-то сила потащила эти пары врозь. Хромосомы подчинились, обмякли, и что-то их повлекло к двум разным полюсам. — Человеку удалось подсмотреть одну из сокровеннейших тайн, — проговорил Хейфиц. — Перед нами такой же факт, как движение Земли вокруг Солнца, и столь же оспариваемый. Фёдор Иванович по этому разъяснению профессора понял, что здесь сидело немало студентов, молодёжи, ещё стоящей на пороге науки. И если я увидел такое, меня уже не заставишь думать, что этого нет», — продолжал Хейфиц. Последние его слова были адресованы явно тем, кто твердо стоит на позициях Академика Редно. «Натан Михайлович, пожалуйста, пропаганду ведите вне этих стен», — сказал добродушно Стрегалев. «Вот видите, товарищи, тут опять хромосомы обособились, выстроились, готово». Произошло удвоение. Вот пни расходятся, разошлись. И сразу образуется перетяжка. Уже видна, вот она. Разделила клетку на две дочерние. Получились две клетки, в каждой то же число хромосом, какое было в начале процесса. Останови, пожалуйста, аппарат. Свет не зажигай. Экран погас. Стрегалев помедлил, как бы собираясь силами. Теперь товарищи вам покажут главное — Ради чего мы бились, доставали этот фильм. Достать его было нелегко. Слишком много заявок, а рулончик один. Кубло, подумал Федор Иванович. У них есть еще кто-то повыше, кто принимает заявки. До сих пор вы видели здесь нормальное деление клетки. Как она делится, живя в нормальных условиях обитания. Без превходящих аномалий. Вы это уже знали по теории, видели в учебниках. А сейчас будет такое, чего вы нигде не увидите. Пока, кроме этой комнаты. В процесс деления вмешивается внешний фактор. В одних случаях это бывает температурный шок, в других активная частица солнечного света или, скажем, химический фактор вторгнется. В нашем случае именно он вторгается в делящуюся клетку. Очень слабый раствор колхицина, «Этот алкалоид содержится в луковицах колхилум аутамнале». «Надо привыкать к латыни. Это безвременник осенний». «Мы о нем уже говорили. Не синтетическое какое-нибудь вещество, а естественный продукт, поставляемый самой природой. Пожалуйста, давайте фильм». Экран ярко вспыхнул. В центре его ясно обособленная клетка начинала делиться. «Вот она нормально делится», — как бы недовольно звучал голос Стрегалева. Вот приливается раствор колхицина. Уже заметно, видите? Хромосомы почувствовали, если можно так сказать. Реагируют. Видите, какие стали движения? Не тот порядок, верно? Но ничего, разошлись все-таки. А вот и перетяжечка. С грехом пополам, но образовалась. Две нормальные клетки. Правда, нормальные ли они, это еще неизвестно. О тонких изменениях мы еще поговорим в будущем. Но так внешне, вы видите, получились две жизнеспособные клетки. С тем же числом хромосом в каждой. Значит, раствор был слишком слаб. Вот еще клетка делится, делится, видите? Приливается опять колхицин. Уже покрепче, сразу видно. Перетяжечка пошла, пошла. Смотрите, что с ней делается. Рвется, тает. Так и не разделила. Вот и клетка успокоилась. Каждому видно, получился гигант. Было 8 стало шестнадцать хромосом. Если бы окрасить, можно бы и точно сосчитать все до одной. Но мы с вами уже окрашивали и считали. Вот еще одна клетка делится. Опять то же самое. Сейчас получится двойная клетка. Уже. Видите, как отчетливо? Вот так мы получаем полиплоидные клетки, из которых развиваются потом наши картошки с новыми свойствами. Вот еще одна, видите, как точно все. Наверное, один и тот же процент алкалоида в растворе. Мотайте, ребята, на ус. Теперь, когда будете в учхозе проращивать семена, или когда будете наблюдать, как ваше растение развивается, закрывайте иногда глаза, чтобы перед вами эта картина вставала. Чтобы знать, что вы делаете. Чтобы не верить на слово профессору, а знать, только знать, как требует один большой ученый. Очень оригинально мыслящий. «Вот. Вот тут показано сейчас будет, что получается. Видите? Прилили колхицины, пошло. Пошло. Сейчас хромосомы начнут разваливаться на кусочки. Видите? Кутерьма пошла какая. Это уже смерть. Тут уже никаких новых клеток не получите. Здесь была превышена критическая концентрация. Тонкость нужна, товарищи. Тонкость. Сотые доли процента». Все это время Лена стояла рядом с Федором Ивановичем держа его за руку. Когда экран опять погас, она шепнула ему в полной темноте. — Уходи, жди меня около культ товаров. И он, кратко поблагодарив всех и извинившись за вторжение, вышел. Минут через сорок на тротуаре Лена чуть не сшибла его, внезапно налетев сзади. — Ну что, узнал? Узнал теперь, к кому я бегаю? Прекратил свое инобытие? А ты оценила, наконец мой подвиг господи «Он в тапочках! Неужели так серьезно?» И она потащила его во двор, домой. Пока лифт плыл, они молчали, и объятие их было, пожалуй, самым крепким за все время их любви, отчаянно слитным, горьковатым. Лифт остановился, а они стояли, обнявшись и закрыв глаза. «Что же мы стоим?» — спросила, наконец, Лена, и они вышли. «Смотри, дверь!» же дверь оставил». «Это я, моя работа», — сказал он. «Это я был в состоянии наивысшего набытия «Ух, там же вода льется!» — спохватилась она и побежала в ванну и закрывать кран. Когда сели за стол пить чай и выпили уже по две чашки, Федор Иванович сказал ей, «Мы будем каждый год отмечать с тобой день свадьбы. Надо будет всегда считать именно этот день». 29 апреля. День, когда мы покончили, наконец, со всеми тайнами. Со всеми? Она чисто ясно посмотрела на него через очки. У нее даже очки умели говорить. У меня еще одна осталась. Женщина в ней не участвует? Только один единственный человек. Мужчина. Тайна вроде твоей. Почти копия. Надеюсь, этот мужчина... Не Касьян Демьянович, Леночка, не бойся, нет. Тогда оставь тайну при себе. Не хочу вникать. Ради прочности гнезда у меня уже действует инстинкт воробьихи. Вот ты вник, думаешь, лучше сделал? Груз новый взял на себя. Как было хорошо, когда не было. И мне было лучше. Что ж, хочешь нести — неси. Только нам обоим тяжелее будет от этого от того, что он у нас с тобой стал общий. Почему? Не понимаю. Не понимаешь? Она придвинулась, налегла ему на плечо, стало тяжело смотреть сквозь очки, как будто прощаясь. Вздохнула. Сейчас поймешь. Ты слышал, что сказал Натан Михайлович? Увеличилась основа для опасений. Пока ты не появился, у нас ты был вне подозрений. У нас же все что-то предчувствуют и каждый смотрит на соседа с опаской, а настоящий опасный. Действительно, осетрину может ест где-нибудь, а Хейфиц наш каждого подозревает. Тебя, конечно, в первую очередь. Теперь и тебя будут. Естественно. Она улыбнулась. Скажи, ты ради своей тайны заявил, что твердо стоишь на позициях? Только ради нее. Получилось натурально. Ты умеешь. Так натурально. С силой, что я даже испугалась. Леночка, там же торчал этот, соглядатый академик Редно. Ты о ком? Да о же. С Тумановой ты дружишь? Это же тот, о ком она говорит, мой подлец? Или сволочь порядочная? Он же все время в ректорате около Варичева, да около Касьяна отирается. Ты вроде наших заразился. Краснова я не идеализирую, но ничего такого за ним... Мы пока не замечали. Он уже полгода у нас. Мы его проверяли, проверяли. Полгода? Да вы у Касьяна в кармане все. Я правильно заявил о своей твердости. Еще слабовато. Надо было четче. Он уже наверняка доложил Касьяну о моем появлении у вас. Ты не прав. Что он, как ты говоришь, оттирается Так это, знаешь, был такой святой Себастьян. Он тоже отирался. стане язычников. Это он тебе рассказал? «Ну да, он. Ну что? Это же он у Тумановой, этот исторический пример. Бросил инвалидам и ходит к ней. Деньги клянчат. Ты спроси, где у него стан язычников. У вас или там?» «Спросили уже. Он отвечает, конечно, там. основания не верить пока не было. Не было. Ничего, появится еще. Увидите тогда, что такое слепая вера. Вспомните меня». «Без риска ничего бы не сделалось!» Она легко засмеялась и положила руку на его костистое запястье Поздно вечером он сказал ей, «Теперь я побегу по своей тайне». «Возвращайся поскорее». Она обняла его. «А то я побегу по твоему следу». Он гибким и очень быстрым, новым для себя шагом, с легкой хромотой проскользнул по улице к мосту, перебежал его... Свернул на трубку, что вела к трубам, и еще через три минуты позвонил у темной калитки Стрегалева. Хозяин сразу вышел, приветливо что-то промычал, потащил пить чай. «Нет, — Нет-нет, — уперся Федор Иванович, — вот сюда пойдемте, где чисто, где нет ни стен, ни кустов, вот сюда. Они вышли в поле. — Иван Ильич, я вас со всей решительностью предупреждаю, — быстро заговорил Федор Иванович, — я даже бежал. Я видел у вас Краснова. Он у вас уже полгода. Когда Редно посылал меня к вам, он говорил, что в институте есть подпольное кубло. Откуда он мог узнать? Он хвалил мне Краснова. Если бы Краснов нас продал, нас давно бы...» — перебил Стригалев. Редно не имеет в руках фактов. Он говорил, что Краснов у него свой. Мы все у него были свои, кроме двух-трех. Открытых не своих он давно... Он же страшная личность, весь кривой. Он же родителей, отца и мать родных, он привишков. Да, я слышал об этой истории. Федор иванович чувствовал, что простые ответы Ивана Ильича, а главное его спокойная позиция, все это действует на него. Тревога его не то, чтобы оседала, в ней исчезала убеждающая сила. «Как он к вам втерся?» — спросил он. У Тумановой мы встречались. Там обстановка была благоприятная. Вот мы и присмотрелись. Я вижу, вы сами не очень уверены. Уже остыли. Это грохот мыслей заглушил. О чем вы? Есть такая штука, отдаленный голос. Если привыкнешь его слушать, это что, теория? Скорее, практика, наблюдение. Факт вы не беспокойтесь фёдор иванович мы подпустили его к себе не сразу вот спросите у туманович чья была инициатива пусть вспомнит видите если я начну сейчас принимать меры никто мне не поверит но я чувствую здесь чем то пахнет стригалёв посмотрел в сторону ярушил волосы в общем будем присматриваться на следующий день ёдор иванович и лена пошли на работу порозни Так решили оба. Тайна Федора Ивановича и ее тайна требовали этого. «Святой Себастьян!» — шептал Федор Иванович, шагая. «Паралез! Ух ты какая, оказывается, тварь!» Все же шевелились и сомнения. Ведь могло быть и так, что Краснов познакомился с фактами настоящей науки, почувствовал вкус к истине и перешел в этот лагерь. Такие факты, как этот фильм, кого хочешь, убедят. И если человек что-нибудь соображает, он должен бы понять, что окончательная победа будет за этим направлением. А поскольку он наверняка неравнодушен к дорогим костюмам и любит быть в списках на получение, значит, и другое должен видеть. Вся выгода достанется победителю. Рано или поздно. В том-то и дело. Все в этом. Рано или поздно. Подумал он о Краснове. Альпинист уверен, что это произойдет слишком поздно, когда костюмы будут не нужны. В финском домике в его комнате на столе лежал серый мяч Краснова. Сам Ким Савельевич стоял среди стеллажей у окна. Ящики со своими растениями он устроил на самое лучшее место и каждый день по несколько раз приходил любоваться ростками. «Привет!» — сказал Федор Иванович. После ответного восклицания... Бодро прозвеневшего среди стеллажей, он коварно замолчал и подошел к ящикам. «Ага, семена-то наши. Настоящий лист выкидывают. Так. И здесь пошел листок. Смотри-ка, дружно. Хорошо перезимовали». Он слегка мучил Краснова, которому не терпелось заговорить о вчерашнем.